Если у меня всегда будет такой канцлер, мое царствование будет прославлено в летописях этой страны». «Ну, как же ты распорядился?» «Я приказал Луи Винкельбранду, старшему помощнику Мариса де Броси, трубить сбор дружины, сесть на коней, развернуть знамя и скакать к замку барона Фрон-де-Бефа на выручку нашим друзьям». Принц Джон покраснел, как свой нравный и балованный ребенок, воображающий, что его оскорбляют.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 — Что это значит? — Говори, я тебя приказываю. Саксы, что ли, возмутились? — Говори, Дебраси, — сказал Фицурс, почти в одно слово с принцем. — Ты всегда был мужественным человеком. Где Храмовник? Где Фрон де -беф — Хромовник бежал, — ответил Дебраси. — Оборона Фрон де бефа вы больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка. Я один спасся и пришел поведать вам об этом. — Зноб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 а важные государственные дела, между тем, запущенные, и даже жизнь его в опасности. Что же ты предлагаешь, Доброси? Я? Я предлагал Ричарду услуги моей вольной дружины, но он отказался. Отведу своих людей в гуль, посажу на суда и уеду с ними во Фландрию. В смутные времена военному человеку везде найдется дело. А ты, Вальдемар, не пора ли тебе отложить политику в сторону, взяться за копье — И отправиться вместе со мной. Я слишком стар, Марис. К тому же у меня дочь, отвечал Вальдемар. Отдай ее за меня, Фицурс. С помощью меча я сумею доставить ей все, что подобает ее высокому происхождению, сказал Дебраси. Нет, отвечал Фицурс, я думаю, укрыться в здешнем храме Святого Петра. Архиепископ, мой названный брат. Пока не беседовали, принц Джон. Очнулся от оцепенения, в которое повергла его неожиданная весть. Он внимательно прислушивался к разговору своих сторонников. «Они от меня отступаются», — думал он. «Рассеялись, как сухие листья при первом порыве ветра. Силы бесовские! Неужели ничего нельзя будет предпринять, когда эти подлицы покинут меня?» Он помолчал.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 Фицурс и Дебраси в страхе переглянулись. «Нам остается одно средство», — продолжил принц, и лицо его мрачилось, как темная ночь. «Тот, кого мы страшимся, странствует в одиночку. Надо где-нибудь настигнуть его». «Я за это не возьмусь», — поспешно отвечал Деброси. «Он взял меня в плен и помиловал. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме».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 — Негодяй! — сказал принц Джонт. — Надеюсь, ты не донесешь ему о нашей беседе? — Я еще никогда не был доносчиком, — надменно сказал Деброси, — и не привык, чтобы меня называли негодяем. Полно, — Полно-полно, сэр рыцарь! — вмешался Вульдемар. А вы, государь, простите щепетильность доблестного Деброси. Я надеюсь его уговорить. — Даром потратишь свое красноречие, Фицурс, возразил Деброси.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 И упрям же ты, Деброси, сказал принц Джон. Неужели ты меня покинешь после всех твоих уверений в преданности и усердии? Я не хочу вас покидать, сказал Деброси. Я готов служить вам, как подобает рыцарскому званию, на турнирах и в ратном поле, но эти темные дела противны произнесенному мною обетом. Вальдемар, подойди ко мне поближе, сказал принц Джон. Какой я несчастный принц! Вот у отца моего, короля Генриха, были верные слуги. Стоило ему сказать, что ему надоел такой-то бунтарь из духовного звания, и кровь Фомы Беккета, даром, что его почитали святым, пролилась на ступени алтаря, у которого он служил. О, Траси, Морвел, Брита, отважные и преданные слуги! Исчезли ваши имена, ваше мужество, и нет подобных вам подоблести. Хоть у Риджинальда Фицурса и остался сын,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 И ты можешь дать ему таких людей. Будь спокойна, государь, отвечал глава шпионов. Один из схек Шира. Он так же ловко выслеживает тайн дейлских, эдевиот дейлских воров, как гончая собака чует след раненого оленя. Другой из Йоркшира. Он на своем веку пострелял немало дичи в шербутских лесах. Он знает каждую тропинку, каждый брод, каждую полянку и овраг отсюда вплоть до Ричмонда. «Ну, хорошо», — молвил принц. «А сам Вальдемар тоже едет с ними?» «Немедленно, государь», — сказал Барден. «А кто еще при нем?» — спросил принц Джон беспечным тоном. «С ним поедет дюжи Торсби и Уэзеролл, которого за его жестокость прозвали Стивен Стальное Сердце, и еще трое северян из бывшего отряда Ральфа Мидлтона. Их зовут Копьяносцами и Спайнгау». «Хорошо», — сказал принц Джон и, помолчав, с минуту прибавил. — Барден, необходимо, чтобы ты установил строгий надзор за Марисом Деброси, но только так, чтобы он об этом не проведал. Время от времени доноси нам, как он себя держит, с кем беседует, что затевает. Постарайся все узнать в точности, так как ответственность падает на тебя. Хью Барден поклонился и вышел. — Если Марис мне изменит, — сказал принц Джон.